Глава шестая. Долина. К тому времени, как они попали на затяжной подъем, солнце уже подобралось к зениту. Воздух леденел, но лицо у Тима горело от солнечных лучей и обжигающего ветра. Колея пролегала по узкой полке, вырубленной в камни. Кое-где еще виднелись остатки металлических сеток, с помощью которых предки улавливали осыпающиеся камни, но по всему было видно, что рейлы никто не пользуется. Головки рельс покрылись ржавчиной, безжалостное время и ветер изгрызли бетон шпал и разрушили крепление. Все должно было рухнуть еще много лет назад, но каким-то чудом оставалось в рабочем состоянии. Впрочем, если бы по рельсам передвигалась не маленькая и сравнительно легкая грибная тележка, а загруженный роуинг с полусотней гребцов на борту, полотно могло не выдержать. Книжник и бегун ритмично качали ходовой рычаг. Поскрипывал привод, тяжело дышали уставшие гребцы. Книжнику казалось, что удары его сердца разносятся на мили вокруг. С каждым ярдом высоты дышать становилось сложнее, и пересыхающее горло требовало влаги. Все пассажиры дрезины, включая самого маленького, постоянно пили, но вода уходила как в сухую землю, и холодный воздух снова драл высохшие глотки. Сибила сидела на ящиках сверху, держа на коленях автомат, и внимательно, как хищная птица, высматривающая добычу, наблюдала за окрестностями. Малыш спал у нее в ногах, прикрытый от ветра пластиком и картонками. Ребенок был абсолютно спокоен, сыт, и мог не думать о том, что ожидает их впереди. Книжник не мог позволить себе спокойствие. «Есть другой путь в эту самую долину», — сказал бегун, хлебнув воды. «Зуб даю». Он снова взялся за рычаг дрезины. Где-то тут есть дорога покороче или ущелье какое-то или другой подъем». Зубы побереги, отозвалась жрица, не переставая оглядывать окрестности. У тебя их и так не осталось. Тут явно давно никто не ездил и похоже, что и не ходил. Что там по карте, книжник? Справа должен быть автомобильный мост, прохрипел Тим, закашлялся и тоже потянулся за флягой. «Мы поедем левее, по мосту с рейлой. Потом будет два тоннеля. Один для машин, другой для трейнов. Вообще-то, тоннелей всего три». «Три трубы», — сказала Сибила, как и говорил этот мелкий засранец. «Три трубы, которые давали их племени доход». «Доход за проход», — пошутил бегун. досидели да они на этих трубах, как косолапы с сиплым на бридже между Тауном и Сити. Много ума не надо, сиди себе да дань собирай». «Ума для этого надо поболее, чем для беготни всем племенем за пик отцом, вождь», — резона заметила Сибила, — без обид. «Да я и не обижаюсь», — бегун ухмыльнулся, хотя книжник чувствовал, что сказанное его задело. «Было бы с чего собирать дань, так я бы ее собирал, но парк на отшибе, не брать было. Вот и приходилось за пигами и дирами гоняться, да на реббитов селки ставить. А не поймаешь реббита?» Так жрать нечего, и выменять жратву не на что. Фармеры даром муку не дадут, им ништяки подавай. А где нам, убогим, брать ништяки? Вот скажи мне, Сибила, в Сити голодали? Голодали так, чтоб думать, кого из своих сожрать до конца луны. Всякое было, — ответила Сибила сдержанно. Но своих не ели, врать не буду. При мне тоже своих не ели. Голос бегуна звучал спокойно, но ощущалось, что разговор ему неприятен и сильным. «Потому что соблюдали закон. Каждый чел должен охотиться, каждый. А тот, кто не охотится, тот жрет объедки, если есть объедки. А нет объедков, так ничего не ест, не заработал». Он кивнул на книжника. «Вот, он знает. При мне у него хоть были объедки, а вот до меня в голодуху. Было всякое». Они преодолели подъем, и дрезина покатилась вниз, медленно набирая скорость. Можно было первый раз за всю дорогу перевести дух, но не забывая подтормаживать, особенно на широкой дуге поворота. «За поворотом начинается ущелье предупредил книжник, — «тоннели и мост там». Он потянул за рычаг тормоза, и тележка замедлила чересчур бодрый ход. Тим только сейчас заметил, как изменилось все вокруг за последние несколько миль пути. Как живописны красные с черным скалы и уходящий вниз склон покрытой неровной осыпью и валунами. Как прозрачен стылый воздух и как прекрасные заснеженные вершины, венчающие гребни скайскрепера на горизонте. В холодном голубом небе над ними пылал желтый косматый шар солнца, а между растрепанными ветром перьями облаков парили неторопливо громадные кондоры. Красное, белое, синее, желтое. После слякоти низин, бесконечного дождя, развалин и серости — все еще не проснувшегося леса, горы были прекрасны. Но за поворотом их ждала неизвестность. Вернее, известно было, что за поворотом их не ждет ничего хорошего. Челоподобная герла с заточенными на треугольник зубами и ее уродливая свита вряд ли при встрече бросятся целоваться. Дрезина, гремя колесами по разболтанным стыкам, обогнула красную пузатую скалу, и перед книжником и его спутниками открылась долина». Пожалуй, долина размерами была не меньше парка, несколько миль в длину и почти две мили в ширину, чаша, окруженная горами со всех сторон. Когда-то внизу было много построек, теперь же просевшие местами обрушенные крыши едва виднелись среди разросшейся зелени. Окружавшие долину горы были лишены растительности, голы и безжизнены, но зато в ущелье наличие воды и защиты от ветров свершили чудо внизу буйствовал настоящий лес почки на деревьях лишь недавно выбросили молодые яркие листья все еще редкие кроны не успели сомкнуться над развалинами а иначе бы с моста по которому сейчас катилась дрезина было бы невозможно разглядеть следы человеческого присутствия через всю долину тянулись два величественных сооружения автомобильный и мост для трейнов они располагались параллельно на высоте 70 футов в конце долины каждый нырял в свой тоннель. Автомобильная эстакада, по которой машины спускались вниз, давно обрушилась, а вот платформа для пассажиров рейлы все еще оставалась целой и невредимой. — Что здесь было? — спросила Сибила, крутя головой. Она явно была удивлена мощью строений и открывшимся перед ними видом. — Музей, — пояснил книжник, — сюда приезжали туристы со всей страны. — Какие такие туристы? — Бегун наморщил шелушащийся лоб до хруста кожи. «Это еще кто? Местное племя?» Книжник переглянулся со жрицей и, чтобы не обижать вождя, спрятал ухмылку в бороде. «Раньше челы могли поехать за тысячи миль, чтобы посмотреть на что-то интересное, или, — сказал он и задумался над примером, — или, например, покупаться в Оушене, или посмотреть на вылет Баттерфлай. «Ой, не пизди, — книжный червь, — сказал вождь, глядя на Тима одним глазом. Второй его глаз продолжал обшаривать окрестности в поисках врага. «Я понимаю, что ты умный, но и я не дурак, чтобы в такое поверить. Кому надо переться за тысячу миль, чтобы посмотреть на то, как гусеницы превращаются в баттерфлай?» «Посмотреть! Ха! Их же нельзя сожрать! Их даже нельзя потрогать! Они совершенно бесполезны! Врут твои книги! А туристы, если ты только что их не придумал, — идиоты! Зачем ехать к Оушену, чтобы купаться?» «Если приспичило, то можно вымыться в ближайшем ручье». Он возмущенно фыркнул. «Ты еще в парке любил выдумывать разные истории. Тупые истории, которыми можно только мозги загаживать. Туристы. Ты еще расскажи, что они ездили посмотреть, как солнце садится. Можно подумать, что у них своего солнца не было». Помолчал бы ты, вождь. Оборвала его жрица. Впрочем, она сделала это дружелюбно. «А что тут было смотреть, книжник?» В «Атласе» есть пометка, что здесь располагался музей трейнов. Большая станция что-то типа стейшена, но старая. Старые трейны-карриджи. Сюда привозили кидов со всей страны, чтобы они посмотрели на старую технику. Он запнулся и посмотрел на Сибилу, а она на него. Вот откуда взялось племя долины, дети-туристы. Жрица кивнула. Бегун с подозрением глянул на спутников, фыркнул, но возражать не стал никого не вижу буркнул он чуть погодя сбежали наверное, наверноеность перепугу дымом пахнет но нигде не дымит челов нет как вымерли книжник тоже никого не видел ни в монокуляр ни без него запах дыма действительно улавливался но он был холодным как от угасшего костра горький и неприятный сибила едва заметно покачала головой не расслабляйтесь они здесь она не предполагала она утверждала И книжник был с ней солидарен он тоже ощущал присутствие челов, не видел их не слышал, а именно чувствовал словно кто то глядел ему в спину глядел недобро так что начинал чесаться затылок и от плеч через лопатки к ягодицам бежали тысячи мурашек, но вокруг по прежнему не было никого стучали колеса по стыкам рейлы крича носились в прозрачном воздухе птицы и ветер трепал кроны деревьев под ними. Шум листвы, крики пернатых и ритмичный металлический стук. Вот и все, что слышал тим сколько не вслушивался. Когда внезапно захныкал бебик то книжник вздрогнул от неожиданности. Сибила, не выпуская автомата, ловко подхватила младенца одной рукой, прижала его к себе. «Вот дерьмо!» — неожиданно выдохнул бегун. «Дерьмо! Дерьмо!» И он припал на колено, водя стволом по сторонам. И книжник тоже увидел. Грибная тележка подъезжала к пассажирской платформе, где в старые времена трейны высаживали пассажиров. Сама платформа, конечно, частично разрушилась, но множество конструкций уцелели. Вместо навеса, защищавшего от дождя, теперь торчала кривая обрешетка. Чудом держались на ржавой арматуре полуобвалившиеся пролеты переходов. Плачевно выглядели самодвижущиеся лестницы. Такие же книжник видел в тоннелях под стейшеном, название которых он не мог вспомнить, хотя когда-то знал. Вдоль платформы и справа и слева располагались мачты освещения, на которых когда-то крепили фонари. Но фонарей давно не было, зато на их месте болтались тела в различной степени разложения. От сравнительно свежих до скелетов. Тел было много, иногда по несколько на опору. Коридор из трупов. От платформы до самого тоннеля. «Трахни меня, беспощадный!» проскрежетал бегун дрожащим голосом. «Ты тоже это видишь?» К своему сожалению, книжник видел. Это было слишком близко, чтобы не рассмотреть. Мертвых вешали на крюки, за шею, вверх ногами. Некоторые трупы развалились, хотя отдельные их части продолжали болтаться на веревках или проволоках. Челы, герлы, тины — многие мелкие, как их ночной гость. Свежие, высохшие, все еще гниющие или давно вывеленные солнцем и ветром до невесомости. В холодном воздухе висел тяжелый дух мертвой плоти. Над головой Тима пролетел тяжелый, как камень, гриф-стервятник, расправил крылья и уселся на один из столбов впереди по курсу. Вытянув голую кожистую шею, покрутил головой, закликотал горлом и неторопливо рванул мощным кривым клювом кусок мяса из плеча мертвеца в которого вцепился когтями. Книжник посмотрел на автомобильный мост. На нем фонари тоже не пустовали. — Это не жертвенник, — прошептала сибилла за их спинами. — Могильник, — сказал книжник, чувствуя, что начал потеть, несмотря на холод. Может, они так хоронят своих мертвых? — Вешают за ноги? — спросил бегун, не отрываясь от прицела. Он, как взведенная пружина, был готов сработать при первой же опасности. «Зашибись, обычай. Хорошо, что не захер. Закон говорит, что тела надо сжигать. Здесь нет закона», — отозвалась Сибила, прижимая Бэбика к груди. Ей явно было не по себе, хоть она старалась этого не показать. Всем было не по себе, и для этого хватало веских причин. «Здесь просто другой закон», — сказал книжник. «Они сами придумали себе закон, и он может быть не таким, как наш» стервятник снова вырвал из мертвеца кусок сорвался со столба и громко хлопая огромными крыльями полетел к тоннелям тележка прекратила катиться по инерции и остановилась так и не выехав за пределы платформы книжник зафиксировал колеса тормозом а если они ждут нас в тоннеле предположила сибилла сидят там в темноте и ждут пока мы сунемся я что то не верю в их страх перед оолдорами тим кивнул аналогично Бегун задумался на миг и тоже кивнул. «И я не верю». Он опустил автомат, выпрямился и взглянул на Тима. «Другой дороги нет?» Книжник покачал головой. Ему было страшно. Очень страшно. Но, если честно, то бывало и страшнее. Например, когда он стоял над пятидесятиэтажной пропастью с дельтапланом за спиной. «Смелыми нас делает не безрассудство, а опыт. Впрочем, он же делает из нас трусов». «Другой дороги нет, только через тоннели. Потом рейла идет вниз, и это единственный путь к Оилбэй». Он подумал и добавил. «Единственный, который я знаю». «А с тобой весело, чувак?» Бегун улыбнулся, демонстрируя чистокол зубов через один. «Беспощадный меня раздери, а ведь я мог достойно сдохнуть в родном парке». Он повернулся к Сибили. «Нож с тобой?» «Нет». да ей нож», — попросил бегун книжника. Она с ним управляется получше нас. Книжник молча протянул жрица тесак. «Бэбика спрячь в ящик», — сказал вождь. И улыбка сползла с его изуродованного лица, как линялая змеиная кожа. «Слушайте меня и слушайте внимательно. Повторить не смогу. Сейчас мы разгоним дрезину от края платформы так быстро, как сможем. Гребем до начала тоннеля, потом я бросаю рычаг». Книжник протянул руку и снял жестяной чехол с фонаря, Потом опустился на колени и натянул ремень на шкив древнего генератора. — Сразу не включаем, — предупредил он. — Если они ждут нас внутри, то... Он сглотнул, потому что загустевшая слюна стала в горле комом. То свет — это тоже оружие. Бегун взялся за рычаг дрезины, но Тим остановил его жестом. — Не спеши, — попросил он. — Дай мне еще чуть-чуть времени. Глава седьмая в ловушке. Въезд в тоннель выглядел как открытая пасть огромного снейка, только без зубов и раздвоенного языка, и книжник с удовольствием отдал бы остатки уха за то, чтобы не лететь сломя голову в эту пасть. Он вообще предпочел бы не соваться в густую темень искусственной пещеры, воняющей плесенью и сыростью, а обойти ее стороной, вот только такой возможности у них не было. тележка въехала в огромную трубу тоннеля на приличной скорости, и книжник сразу же ослеп, Ощущение было таким, будто ему завязали глаза, он даже помахал у себя перед лицом свободной рукой и ничего не увидел, совсем ничего. Тогда Тим оглянулся. А вот въезд в тоннель виделся отчетливо. Белый и яркий настолько, что резало глаза. И он стремительно удалялся, схлопываясь в точку. Перед дрезиной расстилалась бархатистая, непроницаемая тьма, наполненная гулкими искаженными звуками, по которым едва ли можно было сориентироваться. Если впереди пассажиров дрезины подстерегала засада, а книжник был уверен, что это именно так, то они целиком и полностью находились во власти тех, кто затаился во тьме. Спасти беглецов мог только свет. И Тим уже было протянул руку к выключателю на фаре, но передумал. Рано, слишком рано. Свет — это оружие, его надо использовать в нужный момент. Не стоит заранее предупреждать врага, что ты вооружен. «Будь непредсказуем, а такой внезапно, бей неожиданно, и тогда победишь!» Гребная тележка неслась по реле, а ослепший книжник чувствовал себя совершенно беззащитным, несмотря на тяжеленный бронежилет и автомат, что он держал наготове готове. Тим слышал, как справа хрипло дышит бегун, ощущал присутствие жрица за спиной и предчувствие опасности, что мучило его еще на подступах к долине, стало сильным и определенным. Он уже не предполагал, он точно знал». В темноте их ждут. Дрезина все глубже и глубже погружалась в густую и вязкую, как смола, темноту. Каждое движение рычага толкало тележку все дальше от входа, от света, от жизни. Тим боролся с желанием соскочить с раскачивающейся платформы и броситься назад, бежать, раздирая легкие неровным дыханием, туда, где маячила уменьшавшаяся с каждым футом световая точка. Но книжник знал, что никуда не побежит и в тот момент, когда последний луч схлопнулся в черное ничто, Тим врубил фару. Умельцы из Вайсвилла знали свое дело. Лампа вспыхнула, и на полсотни футов перед дрезиной тьма превратилась в день. Последние полгода жизни изменили книжника, превратив в не абы какого, но бойца. Только даже при всем желании нельзя стать достойным воином всего за полгода. Бегун всю свою жизнь учился сражаться и убивать а жрицу учили нести смерть чужакам с самого детства. Поэтому, пока книжник наводил резкость, холодил от ужаса и поднимал автомат, они уже начали стрелять. Внезапно включившийся свет ослепил засаду, и секундное замешательство в рядах обитателей долины ненадолго склонило чашу весов в сторону книжника и его спутников. Тим едва не оглох от грохота двух автоматов справа и слева от него. Он еще искал себе цель, а Сибилы и Бегун — уже перезаряжали оружие. Тележка, теряя скорость, катилась по рельсам, фара светила, словно маленькое солнце, на шпалах и возле них корчились четверо раненых. Двое убитых на повал лежали неподвижно. Чужаков было много, с первого взгляда не сосчитать. Сначала они застыли под светом фары, но как только по ним ударили первые пули, прыснули в сторону испуганными крысами. К тому времени, как книжник первый раз нажал на курок, стрелять уже было не в кого. «Рычаг — Рычаг! — заорал бегун. — Пушку брось! Качай рычаг! Книжник подчинился мгновенно. Схватился за рычаг, рванул, толкнул, снова рванул, крякнул от боли в натруженной спине, и тележка начала набирать ход. Луч прожектора метался из стороны в сторону в такт раскачиванию дрезины и выхватывал из темноты силуэты бегущих вдоль полотна верюров Двигались воины из долины потрясающе быстро и почти бесшумно, Тим едва успевал следить за их перемещениями. Темнота для них была привычной, в ней они чувствовали себя неуязвимыми, но яркий прожекторный свет сломал их продуманный план. Можно быть сколь угодно быстрым, только пуля все равно быстрее, и Сибила с бегуном основательно прорядили ряды нападающих. Жаль, врагов было много, слишком много для того, чтобы перебить всех за несколько минут боя. Книжник не мог понять, почему в них не стреляют. Горящая ярким светом головная фара была идеальным ориентиром даже для полуслепого стрелка. Однако челы из долины не сделали ни одного выстрела. Было похоже на то, что их приберегают для чего-то другого. Что их загоняют. Мысль пришла к книжнику в голову и тут же оформилась в уверенность. Это уже нельзя было назвать догадкой, озарением. Нет. Тим твердо знал что происходящее сейчас с ними — это только вступление к главному действу, которое начнется позже, по прибытию на место. Ни остановиться, ни вернуться назад возможности не было. Грибная тележка летела вперед, грохотали автоматы, головная фара дрожа рвала темноту в клочья. Нужно было придумать нечто неожиданное, что-то, что выбьет охотников из колеи. Как сияющая лампа на дрезине, только лучше. «Впереди забрежил свет». Сначала Тим принял его за отблеск прожектора, но через сотню футов понял, что ошибся. Это был выезд из тоннеля, и до него было рукой подать. Дневной свет. Книжнику показалось, что боль из спины куда-то улетучилась, и он с удвоенной энергией закачал рычаг. И в этот момент он скорее почувствовал, чем услышал, как на платформу дрезины запрыгнул кто-то чужой. Он повернулся, и как раз вовремя, чтобы увидеть во вспышках автоматного пламени низкорослого чела с огромным зазубренным лезвием в руках. Глаза у чела вспыхнули угольями, он взмахнул мечом, норовя отхватить Тиму голову одним ударом. Книжник инстинктивно рухнул на задницу, пропуская широкий стальной клинок над собой. Лезвие ударило о гребную рукоять, высекло поток искр и отскочило. Низкорослый с трудом удержал оружие в руках. Удар был силен, но труба рукояти выдержала, только зазвенела так, что книжнику захотелось закрыть уши. Маленький чел едва не рухнул, но удержался на ногах, вывернулся, забрасывая лезвие за спину, готовясь еще раз рубануть сверху вниз. Бегун, с скупым движением опытного воина, поднял автомат и пустил пулю в висок нападавшему, раньше, чем тот успел развалить книжника надвое. Вождь выстрелил и тут же потерял всякий интерес к происходящему — оставив Тима разбираться с ситуацией. Хотя, с чем тут уже было разбираться? Голова низкорослого разлетелась на части, и мертвец исчез в темноте. «Качай!» — заорал бегун на остолбеневшего книжника. «Качай, блядь!» Книжник вскочил и вцепился в рычаг окостеневшими от напряжения пальцами. «Раз-два! Раз-два!» Следующий воин долины прыгнул на спину Сибили, но та, неизвестно как, вывернувшись, оттолкнула чужака плечом и тут же врезала ему прикладом между лопаток. «Прикрой!» — приказал бегун жрицы, а сам, повесив автомат на грудь, принялся качать рукоять вместе с книжником. «Раз-два, раз-два, раз-два!» Световое пятно приближалось, дрезина неслась вперед. Еще один вэриор возник в луче света перед самой тележкой и прыгнул на них, в бегуна чем-то вроде копья с широким лезвием. Книжнику бросились в глаза треугольные зубы в черном провале рта, безумные выпученные глаза, но испугаться он не успел. Было не до того, чтобы пугаться. Сибила отреагировала мгновенно, послав пулю прямо в центр груди противника. Он замер в воздухе, будто ударился в стену, раскинул руки, размышляя, в какую сторону валиться, и тут дрезина врубилась в него на полном ходу. Хрустнула. Изломанное тело полетело в сторону, сбив по пути двоих замешкавшихся собратьев, и исчезла в темноте. Раз-два. Раз-два. Выезд из тоннеля перестал быть точкой, превратился в светящуюся арку с четко очерченными границами. Свет разбавил густые чернила тьмы, и фара уже не вырезала из мрака куски, а лишь разгоняла серую муть, клубившуюся в воздухе. Именно поэтому Сибилла успела рассмотреть кусок рельса, закрепленные на металлическом тросе, летящие в их сторону. Смертоносная конструкция имела самое простое устройство и весила никак не менее трехсот фунтов. На концах рельсы сидели готовые к прыжку вэриоры, и все это мчалось навстречу дрезине со скоростью, не оставляющей времени на раздумья. «Ложись!» — крикнула Сибила. Она была опытным бойцом, но даже опытные бойцы иногда могут выдать ложное решение. Если бы книжник просто выполнил ее команду, то, скорее всего, столкнувшись с полутонной стали, дрезина бы разлетелась на куски или, по крайней мере, сошла с рельсов. Но на этот раз книжник команду не выполнил, а поступил так, как ему подсказал инстинкт. Он всем телом рухнул на рычаг тормоза, прижимая тормозные колодки к ребордам колес. Даже беспощадно не смог бы остановить грибную тележку сразу, но расчет тех, кто запустил в их сторону смертоносный маятник, не мог предвидеть внезапное торможение. Сила инерции швырнула Сибилу спиной на ящике Тормоза заскрежетали, книжника развернуло вокруг рычага, и он чудом удержался на платформе. Жрица, падая, выпустила по рельсу короткую очередь и зацепила одного из воинов. Он сорвался со своего насеста, металлический маятник развернуло и... Дом! Рельса пролетела над резиной, едва коснувшись верхушки трубы, на которой была закреплена фара. Труба согнулась, как восковая, фара уставилась вверх, под свод тоннеля, и лежащий навзничь книжник рассмотрел, что под потолком кишмя кишат охотники из долины. Их было много, не меньше полной руки, и глаза их засверкали в электрическом свете, как у диких зверей в ночном лесу. Миг, и они горохом посыпались вниз, стараясь угодить на платформу. Навстречу им ударили два автомата. жрицы и бегун встретили нападавших огнем. Книжник отпустил тормоз, дрезина пошла чуть быстрее, и в этот момент на Тима рухнул подстреленный вэрюр. Несмотря на мелкий размер покойника, удар вышел знатным. Из книжника едва не вылетел дух, он заворочился под дергающимся телом, словно раздавленный таракан. С этого момента он не принимал участия в бою, но слышал звуки, от которых леденела кровь истошно кричал перепуганный бебик рычал и ругался бегун что то чавкало и тим понял что это звук плоти рассекаемой лезвием хрустело стонало повизгивало и хрипело это было страшно потому что тим ничего не видел и не понимал кто побеждает а кто умирает рядом с ним он боролся с тяжестью навалившегося на него тела и одновременно пробовал вздохнуть отчего ребра опоясывала пронзительное острая боль. Книжник заорал, вывернулся, сбросил себя мертвеца и сел. Он ничего не видел. Глаза были залиты чем-то липким, теплым, солено-пахнущим. Тим протер лицо рукавом, раздирая слипшиеся ресницы, навелся на резкость, и в тот момент, когда зрение начало возвращаться к нему, тележка выкатилась из тоннеля на яркий солнечный свет. Все вокруг. Пластик, ящики, платформа, и сам он с головы до ног было покрыто брызгами крови, словно безумный мясник устроил здесь кровавую баню. Рядом с Тимом, толкая мертвеца ногами, ворочался и отплевывался бегун. На краю платформы лежал еще один труп, а Сибила сидела на корточках с тесаком в руке, покрытая алой кровью, как шаман краской, и прикрывала телом нишу, устроенную между ящиками. Там криком надрывался Бэбик. Ее татуированное лицо — никогда не выглядела дружелюбным, а сейчас так просто пугала до полусмерти и оскалом, безумным выражением глаз. «Вот сука!» — прошипел бегун, держась за плечо. «Как же он меня грызану!» Он снова пихнул труп ногой, и тот перевернулся на спину, демонстрируя книжнику разъявленный рот полных заостренных треугольных зубов. «Это не он, это она», — сказала Сибила, — «герла». — Такая же к нам в гости приходила. — Да похер! — скривился вождь. — Он, она, тварь зубастая. — Тихо! — попросил книжник. — Вы слышите? Бегун завертел головой. «Гудит что -то. -то — Гудит что-то. — Или кто-то воет, — добавила жрица, и голос ее дрогнул. — Храни нас, беспощадный! Что это? Глаза Тима наконец-то привыкли к свету, и он увидел, о чем спрашивала жрица. Они попали в странное место. Когда-то строители дороги использовали природный рельеф этих гор так, чтобы пробивать как можно меньше тоннелей в скалах, и там, где могли, вели мосты через ущелья. В одном из таких ущельей сейчас и находилась дрезина. Здесь сходились вместе рейла и автомобильный хайвей. Выныривали из толщи скал, бежали рядом по скальному основанию, потом, когда стены ущелья начинали сходиться, ныряли в жерло огромного тоннеля легко вмещавшего в себе чрево обе дороги. Справа от рейлы виднелись проржавевшие остовы машин, развалившиеся фермы информационных табло. Одно из них частично сохранилось, но надписи на нем книжник прочесть не смог, покосившиеся фонарные столбы. Сама рейла в этом месте раздваивалась, и, как догадывался Тим, сделано это было для того, чтобы здесь могли разойтись встречные трейны. На боковом пути стоял на вечной стоянке короткий состав из трех карриджей, похожих на те, что переделывали у себя стейшены, и еще одного, странного, непохожего по форме и размеру. Карриджи отлично сохранились, особенно если сравнивать с автомобилями, превратившимися за то же время в ржавые скелеты. Естественно, стекол в окнах давно не было, но оконные проемы закрывали грубо сработанные решетки из металлической арматуры что это повторила сибила указывая окровавленным лезвием на ккередж мимо которого они катились из за решеток на них смотрели челы их силуэты виднелись почти в каждом окне они разевали рты издавая тот самый странный звук вой который расслышал книжник когда дрезина въезжала в ущелье. ох выдохнул бегун за его спиной храни нас беспощадный люди в кереджаах Тянули к ним кульки рук, обрубленных где-то по локоть, где по плечо, и выли. В разъявленных ртах шевелились обрубки языков. А их глаза... Лучше бы книжник их не видел, но он, к несчастью, был недостаточно близорук. Дрезина встала. Крик Бебика стал невыносим, ребенок захлебывался страхом. В принципе, книжник и сам был готов заорать. «Поехали отсюда!» Бегун перезарядил автомат. «Быстро поехали отсюда!» Было видно, что вождь близок к панике. Бегун, близкий к панике, книжник и не представлял, что такое может случиться. Вождь столкнулся с дрезиной мертвеца и шагнул к рычагу. Куртка на его плече была разорвана в клочья, через прореху виднелась окровавленная плоть. «Давай, червь, берись, поехали!» «Книжник», — негромко сказала сибела «мы не проедем дальше, там стена». «Где?» Тим глянул вперед по ходу движения и похолодел. У самого тоннеля Рейлу перегораживала низкая стена, сложенная из массивных камней. Выезд из ущелья был закупорен наглухо. Он оглянулся, уже догадываясь, что происходит сзади, и не ошибся. Из тоннеля, который они только что проехали, выходили челы. Низкорослые, щуплые, вооруженные чем попало — но многочисленные. Они выходили на солнечный свет, довольно щурясь, обнажая в улыбке треугольные заточенные зубы. Книжник оказался прав в своих предчувствиях, их загоняли как дичь. Так бегун, облом, нога и свин загоняли диров. Племя долины явно не голодало, вокруг водилось немало разного зверья, но, похоже, охота на челов нравилась местным куда больше, чем охота на горных баранов. Десятки глаз смотрели на них с такой странной нежностью, десятки ртов так плотоядно облизывались, что Тима передернула от следующей догадки. Это было очевидно, особенно если посмотреть на искалеченных пленников с вырезанными языками. Если бы это было жертвоприношение. Но племя долины пригласило их на ритуальный обед в качестве главного блюда. Глава восьмая Взрывной характер. «Говорил я тебе», — процедил бегун сквозь зубы, обращаясь к книжнику. «Добрый ты наш! Валить их надо было, сразу же! Не сопли жевать, а валить!» Он зло сплюнул. «Заразил ты меня, что ли, своей грёбаной добротой?» «Потом разберемся, кто и кого заразил», — ответил книжник, стараясь на всякий случай не шевелить губами, чтобы люди долины с расстояния не могли разобрать, что именно он говорит». «Не тормози дрезину, пусть катится». Терешка все еще продолжала двигаться, хоть и медленно. Со скрипом качался грибной рычаг. скрежетали колеса по ржавым рельсам. Книжник нащупал надорванный край упаковки и ухватил холодными пальцами коричневый брусок. Сердце у него колотилось, рот пересох. Он никогда не имел дела с такой взрывчаткой. А если не сработает? Впрочем, вариантов было только два. «И о втором лучше не думать. Помоги нам, беспощадный!» Книжник сорвал с конца шнура металлический колпачок, и вспыхнувшее пламя тут же обожгло ему пальцы. Тим никогда не умел хорошо метать камни. Некоторые тины из племени парка легко сбивали камнями птиц на лету, а книжник не мог попасть с десяти шагов по дырявому пластмассовому ведру. Но тут он постарался как никогда. Брусок взрывчатки полетел навстречу приближающейся толпе, и та отпрянула одним махом, словно была одним живым существом. Брусок, больше похожий на кусок кирпича, упал на землю, не долетев до передовой линии воинов долины шести-семи футов. Толпа шарахнулась, но брусок выглядел как обычный камень, только шнур шипел и дымил, разбрасывая искры. Один из воинов, или самый смелый из всех, или самый безрассудный, сделал несколько шагов, и, схватив брикет, поднял его над головой. Шнур перестал шипеть. Сердце книжника замерло, как замерзший снейк. План не сработал. Запальный шнур не догорел. Слишком старая взрывчатка. Он что-то сделал не так. Все. Конец. Сейчас их порвут на клочья. Словно в ответ на мысли Тима, смельчак столовой шашкой в руках заржал. Именно заржал, а не рассмеялся. Смех у него был скрежещущий неприятный. От него по спине у книжника побежали мурашки. Затылок обдало холодом. Толпа засмеялась в ответ, выдохнула облегченно, шагнула вперед. И в этот момент запал сработал. Рвануло качественно. По звуку, как десяток гранат. По разрушающей силе тоже. Тим не ожидал такого мощного эффекта. Взрывная волна, прилетевшая к дрезине вместе со шметками чужой плоти, Швырнуло его назад, он врезался в бегуна, едва не сбил его с ног и рухнул, больно ударившись спиной о грибной рычаг. Несколько мгновений между стенами котловины еще бродило эхо, а потом наступила оглушительная тишина. По-настоящему оглушительная, до да звона в ушах. Замолчал Бэбик, замолкли даже здешние птицы, и ветер, свистевший в камнях, на миг задержал дыхание. Сибила шагнула на край дрезины, закрывая спиной и ящики с вакцины и спрятанного в них сына. Книжник увидел ее со спины. Бронежилет был настолько велик для ее миниатюрного торса, что в нем бы поместилась еще одна герла. Жрица воздела вверх руки. Правая сжимала автомат, левая — тесак белки, лезвие которого сверкало в лучах нестерпимо яркого солнца. «Люди долины!» Тим и не подозревал, что из маленького тела может исходить звук такой силы, И лишь спустя несколько секунд сообразил, что дело не только в силе связок, но и в умении говорить с толпой, владеть интонациями. Сибила использовала свойства здешнего рельефа, ее голос, подхваченный эхом, многократно отражался от каменных склонов, гудел в жерлах тоннелей, взлетал и падал на оглушенную, заляпанную кровью толпу, заставляя ее цепенеть. «Люди долины, остановитесь! Олдеры вернулись!» слух понемногу восстанавливался. Книжник уже мог выделить из назоливого гула и стоны раненых и шорох осыпающихся мелких камней на склонах и всхлипывание подавившегося собственным криком Бэбика. И страшные звериные мычания обрубков, запертых в стоящих рядом вагонах, он теперь тоже прекрасно слышал. «Олдеры вернулись, чтобы забрать с собой непослушных! Олдеры здесь!» Тим шарил глазами по толпе, которая только что едва не разорвала их на куски, и видел, как настроение племени меняется. Голос Сибилы действовал на возбужденных удачной охотой местных, как натянутые в вожжи на разгоряченных лошадей. Но книжник чуял, что магия низкого, завораживающего тембра жрицы может рассеяться в любой момент, и тогда пощады не будет. Толпа сметет их за миг, и хорошо, если убьет. Он бросил взгляд на карраджи, где все еще были те, Кому не повезло умереть, потом на ящик взрывчаткой. Конечно, толпу можно остановить. И Тим знал, как это сделать в самом крайнем случае. Дрезина продолжала катиться. Толпа медленно подступать. Но расстояние между тележкой и преследователями практически не изменялось. Книжник лихорадочно просчитывал варианты. Похоже, вариант вырисовывался всего один. Да и тот ненадежный. Так, отчаянная попытка вывернуться. Стена, загораживающая въезд в тоннель, была сложена из камней и выглядела прочной и массивной. Но Тим задал себе вполне резонный вопрос. Использовали ли строители этой преграды скрепляющий раствор? Например, что-то вроде смолы. В парке, например, не использовали. Просто не знали, как изготовить даже самый простой, потому и строить не могли. Книжник успел заметить, что племя долины одичало сильнее парковых, хотя еще недавно Тим думал, что именно его соплеменники — чемпионы в этом вопросе. Парковые проигрывали в развитии всем племенам на Севере, но долина явно была еще примитивнее парка. Примитивнее, свирепее и суевернее. Именно это использовала Сибила. Суеверным страхом можно управлять, и с помощью него можно подчинить чела в своей воле. Люди долины боятся олдеров? Они верят, что олдеры всесильны? Так станем такими олдерами! «Чтобы уцелеть, нужен страх. Будет страх». Сибилу учили управлять толпой, и она ударила в нужное место. Тим запустил руки в ящик со взрывчаткой, захватывая как можно больше снаряженных на последнем привале шашек. «Тормози, бегун!» — скомандовал он негромко. «Притормози, я сейчас». «В смысле?» — удивился вождь, но взялся за рычаг тормоза и потянул его на себя. Заскрепили колодки Дрезина нехотя остановилась, и толпа сразу же загудела, как улей, в которой сунули ветку, заволновалась еще больше, начала растекаться по сторонам, стремясь охватить беглецов полукольцом. Книжник повернулся к бегуну, буквально ощущая, как десятки полных ненависти и взглядов принялись сверлить его тощий зад. «Олдеры накажут вас», — вещала Сибила, косясь на Тима. «Олдеры расправятся с непослушными». Она начинала уставать. Было очень тяжело удерживать дикую толпу от нападения одной силой воли. Из голоса жрицы стала уходить уверенность и появляться страх. Если книжник сумел это услышать, то вскоре это услышит и толпа. Тим не дал себе додумать мысль до конца, потому что в финале отчетливо звучал хруст костей, трещала разрываемая остроконечными зубами плоть, и царила боль, боль, боль. А потом слышалось мучание. Покорное мычание Некогда объяснять, протараторил он, просчитывая в уме то, что предстояло сделать. Не дайте им броситься на нас прямо сейчас. Он показал бегуну шашки, которые держал за запалы, словно пойманных мышей за хвосты. Вот. Тим соскользнул с дрезины и, не оглядываясь, побежал к стене. За его спиной камлала Сибила, а что делал вождь, книжник не видел, но вполне мог вообразить бегуна с автоматом, прижатым к плечу, со злыми, сощуренными глазами, с неровным, через один оскалом и решимостью убивать. Ничто так не отрезвляет толпу, как понимание того, что сейчас ее начнут убивать. Он представил себе. Но тут ему стало не до игр воображения. Стена располагалась дальше, чем показалось сначала, минимум футов на сто. С одной стороны, это было хорошо, Чем дальше дрезина будет от места взрыва, тем лучше. С другой стороны, драгоценное время утекало меж пальцев. Толпа испугана, дезориентирована и агрессивна, она заворожена завываяниями Сибилы, но страх и дезориентация проходят, особенно когда добыча рядом, а вот агрессия не проходит никогда. Задыхаясь, книжник упал на колени прямо перед стеной. Он оказался прав. Камни сложили без раствора, кое-где забивая щели землей для лучшего прилегания. Первый брусок взрывчатки Тим положил у основания преграды, справа от рейлы. Второй левее на два шага. Потом положил два бруска на самый верх стены, чтобы не повредить взрывам рельсы. Потом снова переключился на минирование основания, отправив под него последние два бруска. Запальные шнуры были короткими. Еще минуту назад книжник так не думал, А теперь это была единственная мысль, кружащая у него в голове. Очень короткие запалы. Успеть бы. Он сорвал первый колпачок, бросился к следующему заряду, мысленно начав отсчитывать секунды до взрыва. Девять. Восемь. Еще один шнур зашипел. Только бы заряд не отбросило первым взрывом. Семь. Шесть. И еще. Пять. Четыре. Еще. Воспламенив последний шнур, книжник бросился прочь, досчитывая до конца. Два. Один. Ноль. Он не пробежал и тридцати ярдов. Взрывная волна подняла его в воздух ровно на середине шага, и он, перебирая ногами, полетел вперед в облаке из камней и пыли, в полной уверенности, что его сейчас же разобьет о поезд или о гребную тележку. Сзади снова ухнуло. Этот взрыв был двойной. Тима крутануло через голову, каменный обломок, по счастью небольшой, ударил между лопаток. Книжник упал и покатился не понимая, где вверх, где низ и где он сам. Он попытался встать, но тут же мешком завалился на бок, и лишь после этого сумел открыть глаза. Он лежал под вагоном, уткнувшись головой в рельс, как раз на полпути между дрезиной и тем, что еще недавно было стеной. Преграда не развалилась полностью, но взрыв проделал в ней внушительный проем, в который легко могла пройти и тережка, и керридж, о которой едва не приложила книжника. Воздух долины уже не был прозрачен. В нем кружилась, затмевая солнце, плотная коричневая пыль. С неба до сих пор сыпались мелкие камни. В ушах больше не звенело, зато звуки доходили до Тима с большим опозданием, словно завернутые в слои тряпок. Книжник попытался сглотнуть, но закашлялся. Рот и нос оказались забиты пылью и мелким, похожим на песок каменным крошевом. «А где же толпа?» Книжник в ужасе закрутил головой. «Где они?» Толпа не тронулась с места. Взрыв ошеломил племя, испугал вожаков. Да и кто бы не испугался. Тим видел, как до сих пор падает на людей долины дождь из обломков. Как пригибаются, заслоняясь от летящих с неба камней вэриоры. Над головой книжника грохотало. Осколки падали на крыши кэрриджей и скатывались на рельсы. Тим невольно заскользил взглядом под днище вагона и автоматически отметил, что здесь все выглядит как новенькое и блестит от свежей смазки. Как будто этот вагон только выехал из мастерских стейшена, а не стоял сто зим под открытым небом в заброшенной горной долине. Он не мог так сохраниться, если за железом не ухаживали каждую луну. И тут пазл в голове у книжника сложился в законченную картинку. Вот оно! «Последний поезд». Он бы не расшифровал слова чужака, сказанные ночью у подножия гор, и никогда бы не понял, что нужно предпринять для спасения, но пережитая опасность и близкое дыхание смерти сделало его догадливым. Он буквально слышал щелчки, с которыми мысли становились в нужной ячейке. Это было как ремонт электрических ништяков, когда все делается по наитию, но на самом деле укладывается в четкую схему. Или ты сделаешь все, как задумано, или ништяк никогда не заработает. Последний поезд, готовый хоть сейчас уйти в путешествие. Это предмет их поклонения, тут они совершают обряды. Это их бог, их беспощадный, и он предназначен...» Книжник расплылся в глупейшей улыбке. «Он предназначен для олдеров». «Вот на чем мы уедем», — подумал он, — «на поезде». «А как мы уедем?» «Ты же знаешь отгадку, Олдер Тим, знаешь! Ты же только что сложил головоломку!» «Эта штука впереди! Как она называется? Ну думай же, думай!» И он вспомнил, вытащил из дальнего угла памяти, где хранил разные ненужно полезные воспоминания правильное слово. «Паровоз!» «Это паровоз, беспощадно его забери!» «А внутри у паровоза что?» «Правильно! Паровой котел, который устроен проще простого!» распоезд бог для людей долины, то они должны заботиться о боге, приносить ему жертвы, чистить дом, где он обитает. Тим снова посмотрел на начищенные до блеска тележку и колеса вагона. Если в их ритуалы входит уход за техникой, тогда понятно, почему тут все так вылизано. Значит, паровоз должен быть в порядке. И котел. Что нужно для парового котла? Мысли книжника летели с ужасающей быстротой. Он еще никогда так быстро не думал. Для котла понадобится топливо, огонь и вода. Топливо, чтобы разогреть воду до кипения. Например, уголь. Деревянные поления легко пережечь в уголь. Ну, или просто бросать их в топку. Вода в котле. Это вопрос. Неужели они держат его заправленным? Нет, этого не может быть. Но рядом с платформой стоит водонапорная башня с воротом. Значит, воду можно накачать. «Я люблю, когда ты говоришь «Есть ты идея», — сказала, сказала Белка, улыбаясь. «И самое, улыбаясь, что самое страшное, что я начинаю тебе верить. Начинаю Если тебе у тебя, верить, у тебя есть идея, то идея, все будет то хорошо. Все будет я хорошо. не привыкла никому верить, но тебе я верю». Никому. «У меня есть идея», — подумал книжник. «У меня есть идея, Белка. Я не подохну здесь на этот раз. Мы не подохнем здесь. Я смогу, я вытащу». Он все-таки встал и пошел к дрезине, кренясь на правый бок. Ему казалось, что внутри не осталось ни одной целой кости, что внутренности перемешались и упали вниз живота, и теперь давят на мочевой пузырь, но нужно было дойти, и книжник упрямо переставлял непослушные ноги, пока не приблизился к дрезине. Мелкие осколки посекли ящики с вакциной, и часть туб, конечно, пострадала, но урон, очевидно, был не критическим. Могло случиться гораздо хуже, если судить по камню весом с книжника, упавшим вплотную к тележке. Тим опасливо заглянул на платформу, чувствуя, как у него замирает сердце. Живы. Бегун и Сибила сидели обнявшись, прикрывая своими телами маленький хнычущий сверток тряпья. Книжник хотел сказать, что он счастлив, но вместо этого снова надсадно раскашлялся. В горле застрял шершавый сухой пар, мешающий дышать. Тим выхаркал комок черной пыли, содрал с пояса бегуна флягу и сделал несколько глотков. Ему полегчало. «Подыгрывайте!» — просипел он. «Что бы я ни говорил, подыгрывайте!» Он вскарабкался на платформу и повернулся лицом к толпе, стараясь не показать, как ему больно распрямлять забитую спину. «Люди долины!» — крикнул он, и крик его больше походил на хриплый вопль ночной птицы, чем на человеческий голос. «Я Олдер! Меня зовут Тим, и я пришел забрать ваши души!» В нос внезапно ударила вонь горелых волос и книжник с удивлением понял, что это воняет его собственная тлеющая борода. Он похлопал себя по физиономии, гася искры, притаившейся на подбородке и щеках. Десятки голов повернулись в его сторону. Тим окинул толпу взглядом, оценивая шансы уцелеть. Перспективы были самыми печальными. Минимум полторы сотни челов. Большая часть — взрослые вэриоры и хантеры обоих полов, правда, вооруженный кое-как. Кто древними ружьями, кто копьями и луками, кто вообще дрекольем и прощами. Книжник вспомнил ветхую двустволку, которую ему, неумехи, выделяли для охоты, и подумал, что здесь с таким оружием он был бы крут до невозможности. Огневая мощь бегуна и Сибилы многократно превышала все возможности людей долины, но местных было много, в ближнем бою заточка и дубины не менее эффективны, чем автомат. Рукопашный будет означать верную смерть. Губы книжника растянулись в недоброй улыбке. Как там говорили в парке? Не можешь выменить укради. Не можешь уговорить — обмани. Взрыв впечатлил толпу, испугал, заставил держаться на расстоянии. Олдер с горящей бородой добавил впечатлений. Оставалось только направить их мысли в нужное русло и не ошибиться. Люди долины примитивны, но по-своему не глупы и обмануть их будет сложно, но возможно. Он умней. Он будет драться не только за себя, а это важно. Это очень важно. «Люди долины!» — крикнул он, окончательно срывая голос. «Вы еще можете спастись, если принесете предназначенные нам жертвы. Готов ли наш поезд, люди долины? Готов ли последний поезд отправиться в путь?»